Двести двадцать май двадцать первое. Краткое время очень. Ваши годы необходимо поддерживать организм питания. Луч заботы и любви посылаю, ждут. В полном самозабвении великая сила. С сознанием невыполненного долга. Пиши. Дальние миры принимают участие в нашей жизни, незримое, но мощное. Их аура касается и Земли, и нас. Звезды управляют судьбой человека, вернее, направляют ее, и лишь мы, победители звездных влияний и сотрудники света, победители в себе, сотрудники в космосе.